на лабиринт белых глинобитных стен и на яркие израсцы куполов в новых кварталах города. И совсем как зелень, которая жмется к реке, эти кварталы строились вдоль шоссе Мусти, соединявшую цитадель с древним портом Булак. Большинство сегодняшних гостей сейчас как раз должны проезжать Мусти, подумал он. Ему показалось, что он видит далекую вспышку, словно солнце блеснуло на полированном шлеме.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 Прежде чем войти в зал, он оглянулся на пустынную улицу, идущую меж высоких стен. «Тихо», — подумал он. «Пока тихо». Сейчас по полудни на мусте царила самая толчья. Тяжело навьюченные верблюды с трудом шагали по запруженной народом улице, а крики торговых апельсинами в чедрах сливались в невообразимой какофонии с пением красолова. На широкополой шляпе, которого шестеро дрессированных объектов охоты,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 И, тем более, никто не догадывался, что даже в обычном своем обличье сапожника немой Эшвлис все равно самозванец, и что до того, как он сменил имя и покрасил волосы и бороду в черный цвет, его звали Брендон Дойль. За несколько последних месяцев Дойль уже привык жить как Эшвлис, однако сегодняшняя роль, на которую он так беспечно согласился утром, начинала изрядно смущать его, и он отворачивался всякий раз, как видел в толпе одного из своих клиентов.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 Брызги крови и пыли и клочки одежды, разлетающиеся во все стороны от коня и всадника, дергающихся людей, шквал перекрестного огня не давал им пасть. Мимолетно промелькнувшее лицо, прильнувшее кружейному прикладу, цели сверх стены. Лицо, деловито сосредоточенное, поглощенное сложной работой. Какой-то бей с прострельной головой, слепо тычащий мечом в каменную стену в короткие мгновения между смертью коня и своей смертью.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 другой молодой мамилюк откинул ковер с казенной части орудия и начал быстро вращать колесико ствол пушки медленно опустился доль оглянулся посмотреть как реагирует на это привратник, и увидел что тот поспешно нырнул внутрь закрыв дверь за собой быстрее повторил доль у пушки прекратил крутить колесико и окликнул человека с сигарой быстрее черт побери громко прошипел доль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 натянувшейся почти параллельно кровле. За ним Дойль видел диск Луны, стоявший еще совсем низко над горизонтом. Чтобы смотреть на Дойля, мастеру приходилось задирать голову. Все это походило на воздушного змея в форме человека, и как если бы они с Дойлем смотрели друг на друга в повернутый под углом в 45 градусов зеркало. «Не о чем нам говорить», — холодно ответил Дойль. Он занес над головой меч Амины и поискал взглядом, куда лучше ударить. «Я могу вернуть тебе Ребекку», — но разборчиво произнес мастер. Доль задохнулся, словно его ударили под дых, отступил на шаг и опустил меч. Ш -ш -ш -ш -ш «Что вы сказали?» Несмотря на то, что необычная поза, несомненно, причиняла ему боль, мастер раскалился в улыбке. «Я могу спасти Ребекку, удержать ее от смерти, с помощью окон во времени, открывшихся по моей вине и открытых дыру».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 Боже, а я-то думал, он будет всего лишь предлагать мне деньги. Но ведь настоящая Элизабет Тичи живет где-то. Она умерла, и ее заменила Ребекка. Ах да, Доль взялся за веревку. Прости, Тэфик, подумал он. Прости, Байрон. Простите, мисс Тичи. Прости, Эшблис, похоже на то, что остаток жизни ты проживешь рабом этой твари. Прости, Бекки. Видит Бог, не ты выбрал этот путь. Куда легче, чем делал это привратник, Эшблис выбрал ярд веревки.